Глава 5. Король оказался прав. После выздоровления барон Аннирф Йергирд и его дружки смотрели такими же лютыми волками, хотя задирать перестали, зато безсильно шипели в спину и срывали злость в столичных кварталах. Их разгул смутные умы черни тоже связали с появлением ведьминого отродья в королевстве. Никакой справедливости Разве мои старшие сёстры, дети от другой женщины, после расследования обстоятельств покушения на меня и барона, громких казней не последовало? Разве что две фрейлины из свиты старших сестёр а тихо исчезли, их отцы были лишены всех привилегий и поместей за измену короне, а пара мелких дворцовых слуг была повешена. Чем беднее человек, тем больше он расплачивается. Так даже старших принцесс, четырнадцатилетних Адель и Агнес, король спешно обручил: одну с дряхлым герцогом, другую с варварским восточным царьком. И по древней традиции избагрил в дома будущих мужей. Сразу стало легче дышать. Сёстры Б вдруг стали такими богобоязненными, что отправились под охраной монастырского ордена в паломничество к святым мощам. А младшие Виола и Виолетта ожили, засветились от радости, и однажды под караулем за углом бросились мне на шею, чмокнули в обе щеки и смущённо удрали. Сума сойти с этими принцессами. Рагор, кстати, опять не защитил моё неприкосновенное тело. До конца лета никто не сидел у ног Роберта за столом, но король не прекратил издеваться надо мной по утрам перед тренировкой. Так далеко его милость не заходила. Более того, на зло мне и Рагор он завёл привычку заходить в мои покои по вечерам, в любом состоянии: спи я с бала, с приёма послов, всё равно трезвел под ледяным взглядом Рагора, и это каким-то отеческим благословляющим жестом возлагал ладонь мне на голову, желая доброго сна. Доброго. Меня уже не обдавало таким чудовищным жаром. Но снились исключительно кошмары. Один и тот же сплошной огонь, в котором я сгорала дотла. Подобный пожар я как-то видела издали в предгорной долине, когда пламя шло огромной стеной и никому не было спасения. Иногда я просыпалась и чувствовала на лбу холодную руку сидевшего рядом наставника, но если это и помогало, то ненадолго. "Рагор, сделай что-нибудь, чтобы король ко мне не прикасался", просила я. Не имею права вмешиваться, мой принц. Это не покушение, угрожающее вашей жизни или чести. Потерпите, да, отъезд уже недалёк. Я ждала отъезда с таким нетерпением, что последние дни растянулись в вечность. Но когда осталось двое суток до оговорённого срока, вечером к нам пожаловал мой незадачливый оруженосец Шает. Это был некрасивый, смоглой мальчишка с чуть раскосыми глазами цвета выгоревшей на солнце травы, младший сын барана те жившего близ южных степей. Каким чудом он попал ко двору короля, любившего статных, красивых мужчин, непонятно. Шает никогда таким не вырастет. После его падения с лошади я часто к нему заходила, чувствуя себя виноватой в его временном вечье, и забирала с собой в парк, когда он начал ходить, или читала вслух книги, которые Рагар доставал от своих таинственных друзей в столице. На прогулках Шаэт опирался на костыли, страшно смущался, когда спотыкался, и я успевала подхватить его под локоть раньше, чем следовавшая позади охрана. Он был единственным во дворце, кто хорошо ко мне относился. Ваше высочество выпалил он с порога. Дозвольте. Рагор втащил его в комнату и плотно прикрыл дверь. Порыв сквозняка внезапно погасил горявшие свечи. Луна ярко светила прямо в окно, и таинственная обстановка в дьявольской компании вогнала в ступор и без того перепуганного мальчишку. Отходы ему знать, что всё важное должно остаться тайным в моих покоях, говорится и делается, например, мытьё и туалет, либо при дневном, либо при звёздном или лунном свете. Такие уж порядки завёл мой взвихнувшийся на безопасности наставник. Он вообще с трудом переносил открытый огонь, как я заметила. Что вы хотите от снежного дьявола? И чего ты испугался, Шает? громко спросила я. Всё нормально, можешь говорить. Мой принц, я предан вам всем сердцем, зашептал Паш. Если опустить все витиеватости из речи потомственного степного дворянина, то рассказал он следующее. Роберт решил плюнуть на договор и не дать мне уехать к матушке. У них тоже те охрану и запереть меня во дворце. С Белогорьем воевать, если понадобится, но любым способом заключить новый договор с Хелиной. Сын должен быть с отцом и точка. И его решение фавориты взбешены. Двоюродный брат Шаэта служил пожом у одного из них и слышал их разговоры между собой. И ещё до меня дошло, что мой паш может попрощаться с жизнью. Роберт за такое предательство свернёт ему шею, как цыплёнку, и вряд ли мальчишка этого не понимал. Рагор, нам придётся бежать, да? спросила я, хотя и так яснее некуда. Возможно, ваше высочество. Бесстрастно отозвался наставник. И забрать моего пожа, а то его убьют. Шаит, ты согласен? Тоже можно было не спрашивать, иначе бы парень не пришёл. Конечно, согласен. Наставник таким жирновным голосом заявил: "Позволю себе напомнить вашему высочеству, что вы нарушили режим, а тренировка завтра состоится как обычно". Остудил он мою радость от предвкушения немедленного бегства. У него всегда это здорово получалось остужать. Когда Шает уснул в комнате охраны, да и я уже проваливалась в еженочный ад, Рагор выдернул меня из-под покрывала и чуть не испепелил своими жгучими углями. Мой упрямый ученик. Вы опять вынудили меня нарушить правила вашей безопасности. Видимо, я никудышный учитель, если не могу внушить вам элементарных вещей. У вас нет здесь друзей, кроме вайренов, и доверять вы не можете никому. Нушает Благородин, он рисковал жизнью, чтобы предупредить меня. Вы не задумались в ваше неразумное высочество, почему король именно его определил вам в услужение? И вас не насторожило, доверчивый мой ученик, что тайные планы монарха мимоходом узнаёт какой-то мелкий паж? Мы, как ваши телохранители, обязаны знать всё о тех людях, которых подсовывает вам король. У шая нет родственников в дворце. Роберт с его помощью хотел спровоцировать вас на немедленное бегство, и тогда у него появились бы все основания отменить договорённость с Белагорьем, не опасаясь войны с горцами. Всё равно не понимаю, зачем ему предупреждать нас о том, что хочет помешать мне уехать. Поверите ли вы, прекрасный мой принц, что ваш наставник знает чуть больше вашего несостоявшегося пожара? Роберт даст вам уехать, чтобы не гневить горы, но по его замыслу вы не доедете. Он собрался инсценировать ваше похищение, Лэйрин. На следующий день король вёл себя как ни в чём не бывало, о шае тени спрашивал, затем устроил прощальный ужин, а после зашёл благословить на добрый ночной кошмар в аду и очень трогательно посетовал, что завтра его сын наследнику уезжает. В ту последнюю ночь во дворце Рагор усыпил пожа в комнате охраны. Не способом быстрой заморозки, как насекомых, но надёжно. Погасил свечи, распахнул окно. И тут же порывом ледяного ветра обожгло щёку, и в моей спальне появился Вейрен, или не Вейрен. К моему стыду, я плохо их тогда различала, до того они были похожи: белоликие, черноглазые, высокие, Впрочем, в том возрасте всё кажется огромным. Но явившийся не принадлежал к моей охране. Таких я вообще ещё не видовала. Его лицо с тонкими чертами казалось полупрозрачной маской, расписанной морозными узорами. Серебристые волосы искрились, и это была не седина, что я сидени у сарлоргана не видела. Стоило ему пошевелиться, по его волосам пробегала мерцающая волна лунного света. А глаза! Не бывает таких глаз у людей. Россыпь звёзд по ночному небу и бездонные зрачки, засасывающие душу смотрящего. Настоящий демон. Ужась какая. Я помялась и отвернулась. Евившийся поклонился, но этого ему показалось мало, и он встал на колено перед Драгором. Приказывай, господин. Голос существа был низким и голким, как рокот мороз по коже пробрал. Я села. Нет, я уже сидела, но убедилась, что не падаю. Высшему верьену Рагару служат такие существа, а я ещё имела наглость ему приказывать, как выразился рыжий король равнин. Принц Лаэрин повернулся ко мне Рагор. Познакомьтесь с настоящим снежным дьяволом. Тех, кого вы видели до сих пор, белых воинов Ваирен, люди считают таковыми по невежеству. Мастер Сиарей Ласх, его родина Север. А там все такие потрясающе красивые, как вы, мастер, осведомилась я. Там все разные, ваше восхитительное высочество. Пришельлец улыбнулся, и звёздная россыпь в его глазах закружилась. Моя голова тоже Я отвела глаза, продолжая исскоса наблюдать, а вот прямо в лицо ему, пожалуй, смотреть не надо. Ра городобритель ныкнул мне. Ему всегда доставляло удовольствие, если я соображала раньше, чем он предупредит об опасности. "Сиари", сказал он. "Нам нужно усилить охрану принца Леирина до двух сотн твоих воинов, в зависимости от обстоятельств". Ах, как же договор Выдовило явнизапно охрипнув. Если люди увидят меня в обществе подобных существ, сожгут как колдуна уже не во сне, а наеву. Там есть лазейка. В договоре сказано только о горных войнах, не более шести. Но сиярей приведёт северян, ласхов. Их никто не заметит, пока не возникнет необходимость. Я ставлю вас в известность, ученик, чтобы вы не испугались, если вдруг они свалятся как снег на голову. Ночью под дворцом начали гулять морозные сквозняки, удивительные для последних жарких дней лета. Но король Роберт сильный, если что-то и заподозрил, утром ничего не сказал. Да и какие претензии он мог мне предъявить? Поди поймай ветер за шкирку и докажи, что это моя охрана. Я никогда даже дня рождения не ждала с таким предвкушением, как дня отъезда из Найреаса. И он наконец наступил. Сопровождение король дал нам внушительное, сотню рыцарей во главе с бароном Аниром в Йергиртом, но сам не поехал. Государственные дела у него вдруг обнаружились. Разорённые им отцы тех двух исчезновших фрейлин взбунтовались несколько дней назад, и Роберт собрал двухтысячную армию для усмирения. Армию на двух несчастных баронов. Ну-ну. Король правду упомянул, что бунтовщики подбили ещё и родственника герцога, а тот призвал чуть ли не иностранную помощь. И вот ведь какая незадача. Землями Тежников как раз отрезали прямой путь к Белым горам, и нам предстояло обойти их с юга, выйти к морю и добираться на корабле через земли западных государств. А к тому времени наступит сезон осенних штормов потом скажет король утонул наследник какое горе но нам и до моря добраться не дадут успокоил рагор карту королевства я хорошо помнила не зря духи учёных географов меня возлюбили как лучшего ученика новый маршрут которым должны были вести кронпринца проходил мимо неприступной крепости ранготы защищавшей прежние границы Грандарунта от южных кочевников, оттеснённых теперь к самым пустыням. Арагор просветил, что теперь там находится монастырь рыцарского ордена. Попадёшь туда не вырвёшься. Этого древние географы, конечно, не могли знать. Картина получалась следующая. Король Сармией блокировал нам под благовидным предлогом подступы к горам на северной границе. С юго-гонас ожидал удар не малых сил воинского ордена, где-то впереди моря, а позади него виснeя столица Наэрес. Так и ехали недели 2, пока пути нашего отряда и королевской армии не разошлись достаточно далеко, чтобы какой-нибудь гонец или сигнал тревоги не испортил план Рагора. Сопровождавшие нас плотным кольцом рыцари жаловались на необычные для такого времени заморски, стали вялыми, спали по ночам у костров, спасались подогретым вином, и носы у них покраснели не только от холода. Я удивлялась: прохладно, но не до такой же степени. А в один поистине прекрасный день тракт завёл нас в глухой лес, и путь нам преградили настоящие снежные дьяволы с великолепным сиянием в голове. Лас хрозительно отличался от своих воинов. За его спинной громоздилой нечто чудовищное. Гигантские полуразмытые тела выглядели так, словно они были огромными стеклянными бутылями со снегом и льдом, и кто-то непрерывно взбалтывал запертые в невидимую оболочку снежные вихри, оснащённые ледяными шипами, алмазными когтями и жуткими клыкастыми мордами. К чести рыцарей ужас сковал их ненадолго. Раздался крик светлячка. Во имя бога безумного, кто вы? Бог вам не поможет, только здравый рассудок. Глухим загробным рокотом прокатился сказочный голос Сиарея. Мы ласхи, демоны севера. Ваш король разорвал договор с императором, и наш владыка в гневе. Мы заберём вон ту мелкую зеленоглазую причину, помешавшую исполнению обязательств Роберта Сильного. Отдайте нам вашего кронпринца, рыцари, и проваливайте, тогда останетесь живы. А королю передайте, и император вернёт ему наследника в обмен на одну из его средних дочерей. Отвези императору собственное дерьмо, демон, гаркнул светлячок. Говорю же, глуповат он был. Вас предупредили, громыхнул Сиарей. Отвернитесь, ученик. Магия Ласха пока не для ваших глаз, шёпотом приказал мне наставник. Но я ещё успела увидеть, как Сиарей резко выкинул вперёд руки, и чудовище за его спиной словно взорвались, расправляя снежные крылья, а глаза Ласха Я отвернулась вовремя. Лес озарился ослепительной белой вспышкой, словно рядом ударила молния. "Верены, к бою!" крикнул Рагор. "Во имя бога, за короля, за принца!" заорал барон, закрывший лицо локтем, но успевший поднять меч. Опустить он его не смог. Вырвало из руки неодолимой силой. Нас накрыло снежным бураном. Закованные в доспехи рыцари полетели на землю, как соломинки. Надеюсь, все ореи сдержат обещание не убивать их. Меня подхватило из седла ураганным порывом и понесло над верхушками деревьев. Желудок подскочил к горлу и там застрял. Кто меня нёс разглядеть было невозможно, но на рёбрах чувствовался ледяной холод державших меня рук или лап. В погоню! За принцем! Данёсся издалека голос наставника. похищение, идею, которого Рагор позаимствовал у короля, выглядело так достоверно, что даже я поверила. В снежной круговерти, мельтешившей перед глазами, ничего не было видно, и я считала удары бешеностучавшего сердца, чтобы убедиться, что ещё не умерла. Постоянно сбивалась, конечно, но это помогало уменьшить страх. Приношу извинения вашему бесстрашному высочеству за причиненные неудобства. Весело шелестнуло у самого уха, обмороженного, между прочим. Вы замёрзли? Держите, это вас согреет. В моих руках оказался крохотный сосуд, но я так тряслась, что зубы стучали и пробку я вытащить не могла. Ах, как же я невнимателен, нет мне прощенья, вздохнул, нёсший меня буран. Появились два внушительных полупрозрачных когтя и сковырнули пробку. Я выпила глоток, Внутри мгновенно заполыхало пламя, золотистое, живительное, тёплое. Хорошо-то как. Ещё глоточек, пожалуй. Ваше ослепительное высочество, нижайше прошу позволения спуститься. Через какое-то время с мольбой прошептал Буран: "Я больше не могу вас нести. Вы очень сильно жжётесь. Я таю, и мы можем упасть. Я жгусь. Ох, спускайтесь скорее!" Буран тут же рухнул, едва успев снизить скорость падения перед самой землёй и мягко поставить меня на ноги. Я огляделась. На скошенной траве заливного луга выпал внезапный снег. Через несколько секунд он стянулся в десятки высоких сугробов чудовищных очертаний. Сугробы обзавелись мордами и клыками, только вокруг меня большой белый клякс всё продолжало лежать искристая пелена. Позвольте прикоснуться к вашему удивительному высочеству. Тихий рокот позади. Я обернулась, кивнула. Сиарей, стоявший в саженях в трёх, протянул руки. Тут же меня обвили, как щупальца маленькие снежные смерчи и перенесли встояли на его крыле. Пояснил Лах, присев у пепла снега, коснулся пальцами что-то прошептав. Пелина судорожно дёрнулась и собралась в взломанную фигуру, лежащую на траве, раскинув крылья. На одном крыле виднелись две дыры размером с мою ступню. Он умер, прикусила я губу. Элдер ещё жив, но очень плохо. Если бы он раньше понял, что происходит, я не знал. В вашей вины случившимся нет, мой принц. Мы тоже не знали, что вы огненное дитя. Я нормальное дитя, Наверное, мне не надо было это пить. Я протянула бутылочку всё ещё сжатую в кулаке. Серий взял, понюхал. Теперь понятно. Всё равно что в тлеющий костёр бросить пучок соломы, вспыхнет мгновенно и жарко. Этот эликсир называют корень солнца. Вам его можно пить, но не больше одной капли. Небо опять потемнело. Налетело ещё шесть снежных вихрей. Стукнулись о землю, обернулись добрыми мо... белыми вейренами. Сиарей и его чудовище опустились на колено, приветствуя Рагора. Причину несвоевременной остановки можешь не объяснять, Сиарей, уже вижу, сказал наставник, откинув с алба спутаншиеся чёрные волосы. Кто его так? Король всё-таки успел достать. Его величество Случии öldür dal prince ol irinus ogretsa kornim sontsa no u malchika ognennaya krov' evo rezultat ognennaya etogo ne mozhet byt' sarey korol' yeshche ne peredal silu nasledniku da i ochishchat' yeyo yeshche nado tu silu predye chem prinimat' slishkom ona gryaznaya no robert kazhdyy den' nakladyval chary v tom chisle okhrannye oni srabotali pravda slishkom pozdno Чуть улыбнулся Рагар, подошёл к лежавшему, встал на колени и положил руки на изломанное тело. "Принц Лаэрин, прошу вас отвернуться. Вам не надо видеть то, что я буду сейчас делать. Туда не смотри, сюда не смотри", проворчала я про себя, поворачиваясь спиной и складывая руки на груди, признак крайнего недовольства Ирена. Позади разразилась маленькая гроза. На мокрой после снега траве отсвечивали вспышки, стоял треск, словно вскрывался лёд на реке. У меня под лопатками так свербело, как будто там начали расти глаза. Ужасно хотелось посмотреть. Всё, теперь его можно донести, выживет, устало сказал Рагор. Я быстро развернулась на пятки и во все глаза уставилась на дивное существо, стоящее на коленях над Эльдером, и узнала учителя не сразу. От него исходило мягкое жемчужное сияние, но не оно меня поразило. После сияя это Рагор выглядел таким нечеловечески прекрасным, что дух захватывало. Как-то, когда мне было лет 5, я уснула вечером на руках матушки, а утром она разбудила меня на вершине горы. Может быть, не самой высокой в Белогорье, но мне показалось, мы стоим на вершине мира, и дышать было трудно. Да я и забыла дышать от благоговения и восторга. Такие открылись величае мощь и простор, полный жемчужного утреннего света и нежных красок, игравших на белых склонах гор и плывущих под ногами облаках. Вот то же ощущение я испытала, увидев преображённого наставника. Через миг он потускнел и превратился в обычного сорового Вавириана. Нет, в очень, очень зловавейрена. Кто разрешил вам повернуться, ученик? Поднялся рогр в ярости. Ради того, чтобы увидеть столь яркую эмоцию на обычно бесстрастном лице ледяного воина, и то, каким удивительным оно только что было, стоило прожить это страшное лето, решила я. Вы когда-нибудь научитесь хотя бы слушаться меня, Лаирин, не говоря уже обо всём остальном? Но вы же сказали, уже всё, я подумал, пока я ваш наставник, думать буду я, а вы слушаться. Ага, ой. А Эльдер, снежный дракон, какой хорошенький. Провела я немедленную рокировку, спрятавшись за сиорея. Полурастаевший сугроб по имени Эльдер в самом деле выглядел значительно лучше. Даже дыры на крыле исчезли, и чётко обозначились симпатичная рогатая морда и шикарный гребень. Сочувствую вам, господин, хохотнул Сиари, да и всё его воинство за улыбалось. По крайней мере, я предпочла принять за улыбки их устрашающие оскалы. Рагор проигнорировал непрошенное сочувствие, Я стыв до привычной ледяной корки приказал всем пошевеливаться. В Белогорье мы добрались удивительно быстро. Доставив меня в наш горный замок, уже не выглядевший столь разрушенным, хотя и без прежнего волшебного великолепия, Рагор сразу уехал вместе с Сиарием. Вместо себя он оставил Ваиренов, добавив ещё два десятка воинов и назначив мастера по имени Морен моим учителем. Гонял меня новый мастер ещё беспощаднее. Королева Хелена за лето проведённое в предгорье почти поправилась, но она всё-таки надорвала силы. Магиев в замке стало куда меньше. Не горели световые шары, не блистало позолота деревянной резьбы, пропали гобелены и картины. Белый камень замковых стен ничего не украшало, кроме обычных факелов в кольцах и пятен копоти, но мне так даже больше нравилось. Копоть матушка очищала взглядом. Наши слуги в чёрных одеждах и латах тоже исчезли. духов, кроме библиотечных, Хеллина не призывала. Только лорды и леди Грахар изредка приходили, но выглядели они сущими призраками, бледными и полупрозрачными, поэтому заглядывали только по ночам, чтобы не пугать фрейлину Лилиану. Она жила с нами, не испугалась ведьмы. Матушка на едене со мной называла её образцовой девочкой и примером того, как мне не надо себя вести. К тому же присутствие постороннего лица не позволяло расслабиться, и я контролировала себя каждое мгновение. Появился у меня ещё один верный друг Эльдер, которого я упрямо называла снежным драконом, хоть он и ворчал на это. Он и рассказал, какая заваруха началась в мире с поиском пропавшего наследника короля Роберта Сильного. Император Севера, получив яростное на грани объявление войны послание Роберта, был весьма удивлён и направил ещё более гневный ответ, требуя возместить моральный ущерб принцессей, раз уж зашла речь о прошлых оскорблениях. Король Уорс, какие принцессы? Старшие уже выданы, средние дали обед паломничество по святым местам, а младшие От рада его одинокого сердца и раньше их совершеннолетия никакой речи об их браке Роберт слышать не хочет. Достаньте хоть из-под земли, хоть из тёмной страны, похищенного вашими проклятыми демонами принца Лаэрина, тогда и поговорим, как государь с государём. Северный владыка, заподозрив, что кто-то из его подданных сошёл с ума и без его ведома украл чужого наследного принца, приказал обшарить всю империю, разумеется, с щетна. Но император оказался так заинтригован и упрям, что его лазутчиков вылавливали и в белых горах. Вернекары ищут, чтобы в свою очередь вас похитить, раз уж всё равно их обвинили, и обменять ваши потрясающие города и страны высочество на заурядную принцессу. Веселился Эльдер, почему-то весьма осведомлённый в тайной переписке двух государей. Одновременно король Роберт взялся за Белые горы. Ну как взялся? Ступить на земли кланов и самолично явиться к супруге свойскому он не мог, под страхом лишиться унесённой из гор силы. Поэтому он засыпал горы письмами и гонцами. Его лазутчики тоже гибли, как и императорские бедолаги, а официальные гонцы возвращались от лордов ни с чем. Горы молчали. Но той же осенью равнинный монарх отправил королеве письмо и караван с золотом, одеждой для принца и разными всячинами, вроде пряностей, муки и крупы. Заботливый папочка с ума сойти. Даже мои шахматы прислал без белой королевы. Как он узнал? Матушка протянула мне послание. Это не просто его догадка. Он уверен, что вы здесь, ваше высочество. В письме выражалось высочайшее недовольство тем, что Хелина не сообщила о спасении сына из лап неизвестных похитителей его разбитому горем отцу. Лэрин, мастер Рагор, писал мне, что Роберт накладывал на вас чары, задумался она. Может быть, в этом дело? Он накладывает их до сих пор, шмыгнуло я носом. Ничего не изменилось. Каждый вечер, ложась спать, я ощущала прикосновение пылающей ладони к макушке. Каждую ночь проваливалась в огненный ад. Каждое утро мои губы на мгновение обжигало жаром. Избавления не было. "Это и есть его страшный дар, который я должна взять у него?" спросила я. "Огненная кровь? Я же сгорю заживо, мама. Зачем это белым горам?" "Огненной кровью называют особую власть, Лаирин. Её сущность многогранна." Но в основе это власть над любым огнём. Самое страшное бедствие Гор, когда просыпаются вулканы. Остановить извержение может только дар огненной крови. Но с тех пор, как Джет Роберта унёс его в равнинное королевство, горы беззащитны. Если кто-то разбудит подземное пламя, здесь никто не выживет. Рагр говорил, что Джет Роберта был здесь младшим лордом. Как он мог так поступить? А Старк Фьерредр был влюблён в вашу прабабушку королеву Лаенриэль, но она его отвергла. Ему казалось, с этим даром он добьётся её любви. Лаенриэль пыталась помешать ему и погибла. Что ж, Астарк получил власть над огнём, но она была ему уже не нужна. Он бежал от мести вейренов и лордов в равнины и смог стать королём у людей, но горы он ненавидел и боялся всю жизнь, как и его потомки. Аредра убил мою прабабушку. Аредра изгнал тебя. Аредра издевается надо мной. В чём провинились женщины рода Грахар, если горы нас так наказывают? Прищурилась я. У вас неплохое будущее, ваше высочество. Раз уж вы в вашем возрасте умеете задавать правильные вопросы, оно станет великим, если вы научитесь сами находить верные ответы. Вымученно улыбнулась Хелина и оборвала тот разговор. Мне так и не хватило нахальства сказать матери в глаза, что я не так счастливна, как она, и мне не нужно великое будущее, если в нём не предусмотрено простого женского счастья. Королева и лорды ответили той осенью Роберту Сильному: "Да, кронпринц найден живым и здоровым, но раз не сумел король сохранить и передать сына из отцовских рук в материнские, как обязан был по договору, то Лэирин будет воспитываться до совершеннолетия в Белогорье". Точка. Сначала Роберт угрожал и требовал, потом просил, а через 3 года дошёл уже до того, что умолял королеву позволить ему встретиться с сыном. И Хеллина дрогнула. Мне исполнилось 14, когда Роберт сильный приехал летом к тому же мосту через пограничную реку. Один, без свиты. Её он оставил вне наших глаз. Каруль разительный изменился за 3 года. Осунулся, под глазами усталыми без привычного стального блеска набрякли тёмные мешки, а в огненной шевелюре пробилась белая прядь. Но когда он шёл по мосту, по-прежнему властный и устрашающий, казалось, что надвигается стена бушующего пламени, от которого нет спасения ничему живому. Я ступила на мост в сопровождении мастера Морена и Рагора, примчавшегося ради такого события со своими воинами. Мало ли что у Буйного Роберта на уме. Шёл дождь, река внизу бурлила с глухим рокотом, одежда намокла. Я приветствовала короля по традиции, опустившись на колени и прикоснувшись губами к перстню на его руке, совершенно сухой, словно капли дождя не смели упасть на монарха. Тут же дёрнулась, но ненавистного жеста не последовало, и я спешно поднялась. "Как ты вырос, дьяволёнок?" тихо сказал король и вдруг обнял, крепко прижав к себе, бережно погладил по голове, прикрытой капюшоном, и тут же отпустил. Не успела я перепугаться, меня обдало горячим ветром, мгновенно высушив мокрую от дождя одежду. И всё. Больше он ничего никому не сказал, ни на кого не посмотрел. Повернулся и ушёл к коню, привязанному к дереву на той стороне реки. Рагор и Морен обменялись многозначительными взглядами, и я поняла, на мосту произошло что-то более важное, чем то, что увидели мои глаза, но что именно осталось загадкой. После той встречи король смирился и не настаивал на приезде наследника, но не забывал о караванах и письмах сыну. Это были потрясающие, бушующие по таённым огнём послания, полные любви и тоски, ума и тонкого юмора, полная противоположность тому Роберту, которого я помнила. Я прочитала его письма много позже. Хелена не отдавала их мне в руки. Она сухим, скучающим тоном зачитывала лишь некоторые фрагменты, полезные для меня как для будущего монарха, а жизни двора, дипломатических отношениях и бесконечных военных баталий Роберта с соседями.